Глава 34. Они ушли. Ты уверен? Послушай, как у меня сердце бьется. Боже мой, до да чего ж я испугалась? Лишь бы только. Да нет, что могло нас выдать. О, лошадь то а тележка! Ты с ума сошла. Зачем он спрашивается вертеться вокруг часовни? А тележку я прекрасно укрыл. Ах, все-таки, обни меня покрепче, успокой меня! «Дети, это было бы ужасно. Как ты думаешь, могли они нас услышать?» «Ведь не могли, правда?» «Что ты так нервничаешь? Я тебя просто не узнаю. Если бы ты поменьше говорила, они бы наверняка ничего не услышали. Ты так думаешь? Боже мой!» «Да не слышали они, не слышали. Чтобы услышать наше с тобой шушуканье, надо прижаться ухом к двери. А чего ради спрашиваются, стали бы они это делать?» Они лежали на соломе в самом темном углу сарая, в который свет проникал только через дырявую крышу. В воздухе летали порошинки сенной трути. Постепенно у бланш сердце стало биться ровнее. Верно, меня напугала та история об убийстве. Не знаю, правда, но понимаешь, от одной мысли, что тех любовников убили вместе здесь... Но ведь ты сама захотела приехать сюда именно из этой истории. Да, я, видно, совсем обезумела. Воображение разыгралось. Та женщина тоже была из Леона, как и я. Интересно, каков был собой крестьянин, ее любовник? Бланш, ревнуешь? Милый мой дурачок, а неужели на тебя нисколько не действует мысль, что они были вот в этом самом уголке, где мы сейчас с тобой лежим? И вдруг дверь распахнулась и ворвался муж. Раздались выстрелы. «Ты что же, боишься своего Эрнеста?» «Не дури!» «Если поискать хорошенько, пожалуй, еще найдешь здесь где-нибудь пятна крови!» Прошло чуть не полчаса, пока они решились, наконец, выйти. Поднявшись на ноги, бланш сказала, «А ты не замечаешь, ведь совсем заволокло!» В самом деле свет, падавший сквозь дырявую крышу, потускнял, Было все так же жарко. Настало еще более душно. Выйдя из сарая, убедившись, что Жакей хорошо укрыт, за часовней густыми кустами, гланш совсем успокоилась. «А молодежь-то наша! Какова?» — заметил Пьер. «Родители воображают, что дети их слушаются и боятся и на тебе. Надо бы паскали уши надрать. Руки короткие, сударь, и я очень рада. Чудовище ты это, Неужели ты посмеешь дать, нагоняй сыну, когда ты сам-то? Да и как не стыдно запрещать детям играть друг с другом. Ну, о твоей супруге говорить не стоит. Хотя я своего мнения о ней не переменила. Но ты, ведь это просто подло с твоей стороны подчиняться ей. Так, по-твоему, я должен сражаться из-за этих малышей? А как же мы с тобой? Вот я и говорю, что ты трус. И все-таки я люблю тебя таким, какой ты есть. Жакей бежал рысой, серое небо нависло низко. Боюсь, будет гроза, а дети-то на гору ушли. Они прекрасно укроются где-нибудь. Как ты всегда легко рассуждаешь, а если гроза их на открытом месте захватит? Желаешь, чтобы мы поехали их искать? Так что ли? Все равно они с нами в тележке не поместятся. Остановись, пожалуйста, около парка. Я сойду, а ты сделай крюк, поезжай через Белос. «Ах, так я из-за тебя должна мокнуть под дождем?» «Значит, тебе угодно, чтобы мы вернулись вместе?» «Или ты предпочитаешь, чтобы я плелся пешком три километра от Белоза?» «Конечно, мужчинам всегда достается. Все у женщины одинаковы». Тем временем дети карабкались по северному склону ущелья. Они хотели взобраться на гору с этой стороны, подальше от края болота, пройти сколько можно по самому гребню, и спуститься в долину хорошо знакомой тропинкой, по которой Паскаль уже водил девочек. Тропинка эта вверху проходила через болото. Сюзанна была очень весела, но держала себя как-то странно. Слишком громко ххатала, целовала Ивонну, все время бегала, рвала цветы, разбрасывала их, сплела для Паскаля вино из ромашек, говорила с ним по-английски. «Но вот видишь...» учив удобную минутку, сказала Ивонна Паскалю, «Видишь, она сама не своя. Мне беспокойно за нее, так беспокойно!» «Да брось ты!» — шепотом ответил Паскаль. «Все девчонки немножко тронутые. Она дурачится. Ну и пусть, раз ей так хочется!» Они еще не добрались до вершины горы, как все небо заволокло с тучами. Ивонна сказала, «А не пойдет сейчас дождь? Кто его знает?» «Думаю, не пойдет. Может, лучше домой вернемся?» «Ни за что!» — воскликнула Сюзанна. «Я ужасно люблю дождь. Пусть льет, пусть льет!» И вдруг она бросилась бежать, насколько позволял подъем. В это время они проходили по открытому месту, по лугу, усеянному камнями. Внизу была глубокая лесистая лощина, где пряталась в зелени часовня, а как раз над ними, меньше чем в ста метрах, зеленел ельник, венчавший вершину горы. «Нет уж, лучше пусть не идет дождь», — сказал Паскаль. «А если пойдет, все равно до дому не успеем добраться. Идти-то два часа, а мы под горку бегом побежим. И все ноги себе переломаете. Нет уж, спасибо. Мне же тогда придется нести вас на загорбки. И, чувствуя себя силачом, Паскаль с важностью вытащил из кармана коротких штанишек. Часы вороненной стали, подаренные ему Иоахимом Левебискленом. «А если дальше пойдем, нам понадобится три часа, да еще на завтрак время уйдет». Он тряхнул часы. «Вот щепуха какая! Часы остановились, что-то в них звякает, болтается. Может, мы их стукнули, когда барахтались на земле?» «Сейчас, наверное, около 12 и по солнцу ты ничего не узнаешь из-за каянных путь». Паскаль тщетно старался отыскать в небе дневное светило. Лицо у него стало ужасно озабоченное, как всегда, когда он воображал себя трапером или вождем магикан. Это неизменно смешило его му. Сюзанна уже добралась до первых елей и во весь голос звала своих спутников — они заторопились. Темные тучи встревожили госпожу Меркадье, а на ее мать удушливая жара действовала раздражающе. У старухи совсем развентились нервы, и она стала так невыносимо, что Полетта попросила дядю пройти с госпожой дам белье, да по террасе. Отправив мать на прогулку, Полетта вздохнула свободнее и принялась разбирать белье. Накануне Марта все перестирала. Вдруг сверкнула молния. Полетто вздрогнула, захлопали двери, но дождь не пошел. Далекий глухой раскат грома не скоро раздался после вспышки молнии. Боже мой, ведь надо же, в такую погоду и Пьера, и Паскале куда-то понесло. Ну, разумеется, один раз в лето случилась гроза, ведь Катрашин вздумалась погулять. Да вместе ли они, по крайней мере? Полетта решила, что они отправились вместе, и успокоилась. «Вымокнут как следует, будет им наука. Какая жарища!» После лезья сразу посъезжает, Но дождь все не мог собраться. Госпожа Демберье, опираясь на трость, прогуливалась под руку с братом по террасе и вздрогнула всем телом, когда полыхнула молния. «Гроза в сторону уходит», — сказал господин Десантвиль, чтобы ее успокоить. В такую погоду сердце у меня совсем сдает, Паскаль. Духота невыносимая. И столько электричества в воздухе. Просто дышать нечем. И такая тяжесть во всем теле. Ноги мои, ноги. Бедная Мария. А язва-то на ноге не кровоточит? Нет, сейчас закрылась. Доктор говорит, что не совсем зажила. Может опять открыться. А вены ужасно вздулись. Такие огромные узлы. Может быть, посидеть хочешь? Немножко погодя. Надо же вот несколько шагов сделать. Для сердца прогулки полезны, а для ног нужен покой. Дойдем до беседки, хорошо? А там посидим на скамье. Пройдя под кедрами по узкой аллее, изогнутый как скрипичный ключ, Они остановились у беседки, где оба когда-то играли в детстве. Они через пятьдесят слишком лет вспоминали, что эту хижину велела построить их тетка. Помнишь, Мари, тетушку Эдокси? Но ну, еще бы, удивительная была женщина, правда, Паскаль? Очень была хороша собой, не такая красавица, как наша мамочка, но все-таки очень хороша и большая чудачка. Я часто думала, что за драма таилась в ее жизни. А драма, несомненно, была. О ней случалось, говорили намеками и обениками. Мы никогда этого не узнаем, Мари. Все посвященные в ее тайну уже поумирали, да и о самой-то тетушке память живет еще только в наших душах. Его преосвященство был едва знаком с нею. От нее осталась одна эта беседка, ее любимая хижина. Она тут просиживала часами в заперти. Что она делала тут? Мечтала? Может быть, молилась? но ну, нет, там не было ни одного святого образа, даже распятия не было, хоть в окнах и вставлены цветные стекла, как в церкви. Может, она на вечные муки в аду осуждена? Она и на земле много страдала. А ты веришь, Мария, что если человек много страдал на земле, он и на том свете должен мучиться? По-моему, это несправедливо. Ты ведь у нас неверующий, Паскаль. Но кто знает, может быть, ты и прав. На все Господне воле нам предначертание его неведомы. Может быть, тетушка Эдукси молился. Может быть, не пошла ее душа в ад? И госпожа Домберье задумалась. Господин де Десентвиль молчал, не желая мешать ее размышлениям. Он был безбожником, но совсем не воинствующим. А раз сестра нашла душевное успокоение в молитве, в богомоле, в церкви... Что ж, пусть утешается. Надо уважать ее чувства. Сидя на скамье... Со спинкой жердочек, неочищенных от коры, старуха концом своей трости расшвырила камешки направо, налево, потом вычертила дорожки широкую дугу и сказала мягко, да, может быть, как знать, кто душу свою спасет, кто из нас без греха.